разглаживая ладонью сморщившуюся клейонку на столе. Никак не могу привыкнуть к с этой мыслью. А чего с ней привыкать-то? усмехнулся Ромко. Ты погляди на нас, даже ногти одинаковые. Он взял Игоря за руку и показал Липе две кисти свою и его. Одинаковые, да, и глаза похожи, и волосы И вот только нос у тебя, Анечкин. Но это будет такой удар для Люси. Брось, бабуль, какой ещё удар? Она отца терпеть не может. Не знаю, не знаю. Постой, Рома, но ведь если он тебе брат, значит, мне он внук. Ну, не совсем. Э, отец-то тебе зять, притом бывший. Не, ты что, отпутышь, Рома строго сказала Липа. Раз тебе брат, значит, мне внук. Ну, я же не отразила его в завещании. Переживёт, засмеялся Ромка. Бабуль, ты с нами выпьёшь за знакомство? Сосуды расширишь, давление уберёшь, давай. Ну, налей. Хватит, хватит. Ну, как же всё-таки? Бабуль, а что ты вроде как недовольна? Новый родственник брата, нищяк, нищяк, и говорит, нищяк, неуверенно произнёс старший лейтенант. Липа отхлебнула коньячку и видно было, что новый внук, несмотря на то, что он результат измены зятя, ей нравится и действительно похож и с Ромкой. А ты к отцу вообще не ходи, понял? Ромко положил руку Игорю на пагон. Не ходи. Что тебе? Начнёт нудеть: почему, зачем, откуда, да такой он тебе. Брат! Атон, вот Ромка хлопнул себя по груди. Бабушка, вот она, бабуль. Поцелуй его, а? Глава 14. Марья. На двери в пластмассовом пакетике висела карточка. Шукурова к а Второй кармашек был пустой. Ронг постучал. Никто не ответил. Он постучал сильнее. Потом осторожно приоткрыл дверь. Посредине стоял круглый старомодный стол, покрытый зелёной скатертью с чёрным инвентарным номером на свисевшемся углу. По обе стороны окнам Кровати напротив друг друга, две тумбочки, два будильника, два шкафа всего подвым. Стульев, правда, три: один в углу с дыркой, под ним на низкий табуреточке горшок. Правая половина комнаты была обжитая: на тумбочке прислонённая к вазе фотография толстой девочки в старинной резной рамке. Над кроватью коврик с оленем. в комнате никого не было. Игорь поставил торт на стол. Голяк на базе покачал головой ромка и тут заметил в необитом углу, в плотной у шкафу, маленький диванчик наполовину заслонённый спинкой стула, на диванчике толстую старуху. Старуха была в валенках, несмотря на май месяц, старуха спала. Она Шёпот спросил Игорь: "Не, не, другая, которая на двери". Ромко подошёл вплотную к диванчику, чтобы выяснить, где вновь поступившая Сокова Мария Михайловна. Тронул старуху за плечо, та что-то пробормотала. "Извините, не скажете, где Сокова Мария Михайловна?" Старуха зашевелилась. Выкарабкиваясь из сна, Ромка наклонился поближе и на сером отёкшем лице заметил две волосатые бородавки над губой и на подбородке. Игорь. Ромка повернулся к брату и потыкал пальцем в воздухе над головой старухи. Вроде она тёть Маруся. Старуха чуть дёрнулась, бормотнула что-то, приоткрыла один глаз, затем другой. Роржик пророкотала она глухим басом и заплакала, попрежнему не меняя сонного на боку положения. Ромка смотрел на двою родную бабку, на её неузнаваемое лицо, на мокрые от слёз дряблые щёки, шмыгал носом.